Отрывок из книги Марты Спекет Руки Нептуна: Подлинные истории нераскрытых убийств в Брайтон-Фоулс. Тридцатишестилетняя Андреа Макферлин была стильной женщиной с искусственной проседью в волосах и безупречным макияжем. Дипломированный бухгалтер, она работала в компании Laroche and Jemison, где коллеги называли её целеустремлённой и добросовестной сотрудницей. Она помнила дни рождения всех, кто работал в офисе, и организовывала тайные подарки от Санта-Клауса на Рождество. В субботу 25 мая она отправилась в недельную бизнес-командировку, но так и не прибыла на свой рейс. Члены её семьи и коллеги решили, что она слишком занята на конференции, поэтому не звонит, и никто не беспокоился из-за отсутствия вестей от неё. Впоследствии её автомобиль нашли на долговременной автостоянке у аэропорта, её чемодан по-прежнему лежал внутри. 27 мая рука с коралловым маникюром на ногтях была обнаружена на крыльце полицейского участка. Поздней было установлено, что рука принадлежала Андреа Макферлин, но лишь после того, как через 5 дней обнаружили её тело. Сначала я не поняла, что она мертва. сказала двадцатидевятилетняя Ребекка Хартли. Она каждое утро бегала трусцой в парке Короля Филиппа и обнаружила тело Андрея Макферлина на рассвете 31 мая. Я подумала, кто-то решил разоиграть людей. Пьяные подростки в игре скажи или покажи или что-то подобное. Потом я подошла ближе и всё поняла. Андрея Макферлина была обнажённой с перевязанным запястьем. Её усадили, прислонив спиной к центральной части фонтана. Её глаза были открыты, сказала Хартли. Вы знаете, что мертвец может выглядеть тихо и мирно, словно он спит, но только не она. Я никогда этого не забуду. Она сидела там в центре фонтана, вода струилась по её ногам, и когда я заглянула ей в глаза, то увидела чистый ужас. Главный судмедэксперт штата Коннектикут доктор Олс Рэмси установил, что Макферлин погибла от удушения за несколько часов до обнаружения тела. Кроме отсутствующей руки и следов от жгута на шее, других травм или признаков сексуального насилия обнаружено не было. Вокруг её руки ног нашли следы вязкого материала, как от клейкой ленты. Её желудок был наполнен остатками варёного лобстера и топлёного масла. съеденными за полтора-2 часа до смерти